Огненная птица. Выобразите тощую, покрытую перьями, ящероподобную лошадь, чьи копыта заменены руками с цепкими пальцами. Приставьте к этому чудищу пару крыльев наподобие голубиных, но достаточно больших, чтобы поднять всю конструкцию в воздух. Затем, когда этот образ несколько уляжется у вас в голове, раскрасьте его в красный цвет и подожгите чтобы запылающим телом всюду следовал шлейф черного дыма. Вот примерно так выглядит огненная птица. Они созданы посредством магии госпожи Маларкои и говорят, что та должна приносить в жертву маленького ребенка из своего города, перерезая ему горло за каждую огненную птицу, которую она вызывает к жизни. В Мордью они представляют собой угрозу. Сотни огненных птиц, посылаются ежедневно, чтобы разрушить морскую стену, и если какой-нибудь удается перелететь в город, она творит там всякие бесчинства, похищая детей, убивая людей и устраивая пожары. Огненные птицы легко теряют свои перья, и в трущобах эти перья можно видеть повсеместно, поскольку здесь ценится любое украшение, сколь бы сомнительным ни было его происхождение.